ту людечно отстрелявшуюся по Таки и Полтаву попала серия снарядов крупного калибра. Казалось, что её обстреляли короткой очередью из двенадцатидюймового пулемета. Временно из-за контузии всех находившихся в ней, замолчала та самая носовая башня, что отправила на дно Такиу. Не успели ещё в ней навести порядок, как новый снаряд, прогнувший взрывом барбет, вывел из строя подачу кормовую башни, заклинив элеватор. От взрыва погребов корабль спасло только то, что снаряд попал не под прямым углом, а по касательной. И 10 дюймов брони Барбета Полтавы оказались прочнее 6 дюймов у Токилы. Но, в отличие от Сесоя, восстановить подачу снарядов без выправления покорёженных плит брони было невозможно. А сделать это в море, на ходу, да без мастеров, не взялся бы и сам Левша. Пара пробоин в носовой части заставила командира Полтавы Успенского подумать о временном отходе на ремонт. Для того, чтобы завести пластырь под пробоином носу, нужно было застопорить машины, а для этого покинуть линию. Но, к счастью для русских и к несчастью для японцев, пока он размышлял над этим решением, носовая башня броненосца снова открыла огонь. Прочухавшись и снова приникнув к прицелу, командир башни Пеликан-2-й, Если на всем русском флоте было более одного офицера с одинаковой фамилией, то получавшему звание позднее добавляли к фамилии Номерок. Снова поймал силуэт фражерского корабля. Сейчас Полтава обстреливала идущие третьим Иваты. По законам теории вероятности, два подряд критических попадания не могли принадлежать одной и той же башне, но решили. Наверное, гордымарин Пеликан был слишком занят в морском корпусе драками с дразнящими его большим клювом птицами-сокурсниками и не уделял ей теории должного внимания. Так или иначе, третий залп после возобновления стрельбы попал в борт Ивата, пробив главный пояс на уровне ватерлинии. Снаряд взорвался сразу после пробития брони, и выпавшая бронеплита открыла ледяной морской воде дорогу в тёплые патроха крейсера. На это наложились более ранние попадания в борт корабля и пара свежих 6-дюймовых фугасов с той же победы, лёгших по ватерлинии. И вот и с небольшими перерывами обстреливался русскими с начала боя. Карпушев помнил один из главных уроков русско-японской войны: японские броненосцы почти непотопляемы для русской артиллерии. Хотя новые взрыватели и более мощная взрывчатка могли это правило переменить. Артиллеристам всех русских кораблей линии был дан парадоксальный на первый взгляд приказ: при равном удобстве ведения огня по броненосу и по бронированному крейсеру выбирайте в качестве мишени крейсер. В результате бой у Шантунга в некоторых источниках потом носил название крейсерской резни. Командир Иваты Такимоти спустя минуту после взрыва почувствовал быстро нарастающий крен на левый борт. связавшись с нижним казематом левого борта и уяснил объём повреждений, он приказал рулевому: "Поворот влево, 3 румба, плавно". "Нет, нет, господин капитан первого ранга, адмирал поднял сигнал вправо", попытался поправить командир штурман, подумавший, что тут просто, наверное, услышал доклад сигнальщика о полученном приказе. "Я знаю, что приказал адмирал. Помолчите". На секунду оторвался от амбришота, ведущего в каземат левого борта капитан, и, заткнув молодого лейтенанта, снова начал орать в переговорную трубу во всю мощь легких, отдавая приказания артиллеристам. «Немедленно задраивайте амбразуры орудий! Через пять минут ваши полупортики окажутся под водой, и если вы их не закройте, мы просто опрокинемся! Вы меня поняли?» Еще в завязке боя, до бегства пересветов в хвост русской колонны, они всадили в борт и ваты два 10-дюймовых снаряда. Первый попал в носовую конечность, второй пробил пояс под средним казематом. Кроме того, в бронепояс многострадального корабля попали два снаряда калибром 12 дюймов и из полдюжины 6-дюймовых. Не все они пробили броню, но даже взрыв 6-дюймового снаряда на поясе неумолимо вел к расшатыванию плит. Пока корабль не имел крена, вода только изредка захлестывала в эти пробоины. Но стоило левому борту начать погружаться, как вода начинала вливаться во все новые и новые отверстия, создавая классический эффект положительной обратной связи. В момент упокодания снаряда с Полтавы, японский крейсер уже погрузнил от принятых более полутора тысяч лишних тонн воды через пробоины и трещины в корпусе. Носовая башня крейсера прекратила огонь из-за полыхавшего под ней пожара внутри корабля, который остался практически незамеченным на русских кораблях. Её барбет раскалился настолько, что подавать в неё картузы с порохом из погребов стало опасно. Они могли взорваться ещё по дороге к Арудии. Попадание одного крупного и пяти средних снарядов с Палдавы просто послужило катализатором процесса гибели корабля, в который вложили свой посильный вклад почти все броненосцы русской колонны. Но факт остаётся фактом. Последняя точка в истории службы уже второго броненосного крейсера японского флота поставила всё та же башня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 Кормовой каземат закрыть невозможно. В взрывном снарядах, складированных у палбного орудия, сорвало крышку полупортика. Дальнейший доклад командира каземата с левого борта таким утя не стал слушать. Попытайтесь с закрытием брожуры как можно быстрее и задрать нахух кормовой каземат. Его скоро затопит. Он отодвинул от штурвала рулевого, встал за него сам и пробормотал вполголоса: "Никому конкретно не обращаясь, Если уж нам не удастся избежать опрокидывания, то надо хоть попытаться таранить кого-то из русских. Такенза добавил спустя 30 секунд, обращаясь к главному артиллеристу корабля: "Прикажите расчёту носовой башни открыть огонь. Мы, похоже, идём в нашу последнюю атаку, и взрыв порохового картуза при подаче к башне сейчас не самая страшная из наших проблем". В машинное прикажите дать самый полный, пусть заклепывают клапана, и начинайте выносить раненых на верхнюю палубу. там у них будет хоть какой-то шанс. На русских броненосцах сначала с интересом и непониманием, а потом с ужасом наблюдали, как от линии японских кораблей, поворачивающих вправо, отделился третий в строю корабль. Он постепенно уменьшил радиус поворота и медленно ускоряясь, неуклонно шел в сторону русских кораблей. Без всяких команд вся артиллерия русских броненосцев перенесла огонь на явно идущий на таран корабль. Несмотря на обстрел и почти не отвечая на огонь, В упор остреливаться на нас уже было просто нечем. Иваты почти дошёл до русской линии. Непосредственная виновница его гибели Полтава и следующий за ней Севастополь. Вынуждены были срочно отвернунуть влево, чтобы не попасть под таранный удар явно идущих на самоубийство японцев. Только в пятый кабельтовый отборто Севастополя изначально обречённый корабль лёг на конец на левый борт и опрокинулся. пользуясь тем, что внимание русских было приковано к атакующему их колонне ваты, второй японский корабль синхронно повернул вправо и начал удаляться от противника. Неизбежно, казалось бы, победа русского флота, который сейчас просто обязан был повернуть вслед за противником, профукал всего один человек. Контр-адмирал Ухтомский держал флаг на победе и командовал отрядом из трёх броненосцев типа Пересвет. Его корабль только что в первый раз с начала боя попал под обстрел. Победа получил от два крупных и из десятков средних снарядов. Увидев большой пожар в средней части своего корабля, идущего на него тараном Ивате, и совершенно неповреждённую линию Тога, Ухтомский решил отвернуться от противника. След за ним дисциплинированно пошли остальные два корабля его отряда. И вынужденно примкнувши к ним ещё в начале боя России На мостике, медленно удаляющегося от боя Александра, полностью лишённый контроля над ситуацией, адмирал Макаров с матом вырвал из бороды клок волос. Всё надо было начинать сначала.